Долговязый человек в бакенбардах, который служил когда-то у суизина, а впоследствии открыл зеленую лавку, вошел в гостиную и провозгласил «Миссис Чесмен, миссис Септимус Смол!» Появились две леди. Та, которая шла впереди, была одета во все красное, на щеках ее лежали широкие, ровные пятна того же цвета. Глаза смотрели жестко и вызывающе. Она направилась прямо к суезину, протягивая ему руку, затянутую в длинную светло-желтую перчатку. Здравствуйте, суезин, сказала она. Целую вечность вас не видела. Как поживаете, дорогой мой, как вы пополнели? Только напряженный взгляд суезина выдал его чувства. Глухой клокочущий гнев стеснял ему дыхание. Полнота вульгарна. И вульгарно говорить о том, что человек полнеет. У него широкая грудь, только и всего. Повернувшись к сестре, он сжал ей руку и сказал повелительным тоном «Здравствуй, Джули!» Миссис Септимус Смоу была самая высокая из четырех сестер. Унылое выражение не сходило с ее добродушного круглого лица. Кислая гримаса прочно застыла на нем, словно миссис Смол вплоть до самого вечера просидела в проволочной маске, которая собирала ее неподатливую кожу в мелкие складочки. Даже взгляд у нее был кислый. Все это служило для того, чтобы свидетельствовать о ее неизменном горе по поводу утраты Септимуса Смоула. Она славилась тем, что всегда говорила что-нибудь несуразное и с упорством, характерным для всего ее племени, держалась за свои слова, подбавляя еще что-нибудь не в попад, и так без конца. Со смертью мужа фарсайская цепкость, фарсайская деловитость окостенели в ней. Любительница поболтать — Когда только ей представлялась такая возможность, она могла говорить часами, без всякого оживления, рассказывая с эпической монотонностью о тех бесчисленных ударах, которые ей пришлось принять от судьбы. И ей никогда не приходило в голову, что слушатели становятся на сторону судьбы. Сердце у Джули было доброе. Долгие годы, проведенные у постели Смола, человека слабого здоровья, сделали из нее сиделку. А таких случаев, когда бедняжке приходилось подолгу просиживать у постели больных и детей и взрослых, было множество, и она никак не могла расстаться с мыслью, что в мире слишком много неблагодарных людей. Воскресенье за воскресеньем Джулии благоговейно слушала преподобного Томаса Скоуза, блестящего проповедника, который имел на нее большое влияние. Но ей удалось убедить всех, что даже в этом было ее несчастье. Она вошла в пословицу в семье, если кто-нибудь начинал хандрить, его называли настоящей Джули. Такие наклонности были способны уморить к 40 годам любого человека, только не Форсайта. Но Джули уже стукнуло 72, а так хорошо, как сейчас, она никогда не выглядела. Казалось, что Джули еще не утратила дара наслаждаться жизнью, и наступит время, когда она сумеет доказать это. У нее были три канарейки. Кот Томми и Половина попугая, второй половиной владела ее сестра Эстер. И эти существа, которых всячески старались убрать с глаз Тимати, он не переносил животных, в противоположность людям, признавали за своей хозяйкой право на хандру и были страстно привязаны к ней.